Шесть. Снова Тибет. 2010 год ознаменовался трекингом к озеру Тиличо, который предприняли мы с кузеном Филом и моим другом Джо Бонингтоном. Так мы решили отметить 50 годовщину восхождения на Анапурну-2, 7937 метров, которые совершил отец Джо, Крис. И Крис действительно отправился с нами в бодром возрасте 75 лет. Отец Джо был превосходный рассказчик и обожал кормить нас байками о своих экспедициях. Он прекрасно помнил восхождение на Анапурну-2 в 1960 году. В своем старом базовом лагере он рассказал нам, как прибыл на это самое место 50 лет назад. «Когда мы пришли в Мананг, нам ясно дали понять, что носильщиков гурунгов не потерпят. Если те задержатся в деревне еще на сутки, им не сдобровать». Гурунги наши были пхоти. В Мананге, между прочим, было нигде не видать европейской одежды. Люди все ходили в тибетских сапогах и покрывались шкурами, почти не мылись. Ну, женщины мылись, а мужчины — ни-ни. Мы тогда из Мананга отправились к подножию с новыми носильщиками. Подошли к тому берегу реки и пересекли ее повыше, чем здесь. Тогда был март, и здесь была куча снега. А наши носильщицы прошли с нами до самого базового лагеря, У меня и фотокарточка есть. Тибетские женщины в этих своих сапогах, по колено в снегу, поднимаются вон по тому гребню. Он указал на место прямо над нами. И вы тут говорили о чем то а я вспомнил, что у одной женщины ребенок спал на руках. Ей нужны были деньги, так что она тащила двойную ношу. Наверное, килограмм пятьдесят. Мы пришли на место по так называемому кольцу Анапурны, треку, ведущему вокруг горы. Добравшись до Мананга, Фил и я отправились бродить по окрестностям. Оказалось, что у Мананга есть старая половина и новая половина. В центре поселения стояла гампа, и оттуда доносились песнопения. Подойдя к двери, мы увидели, что церемония в самом разгаре. Монахи в красных одеждах стояли в два ряда, один напротив другого, и из разукрашенных дверей лилось сущее многоголосие — пение, бой барабанов, гром труп, посторонний шум. В воздухе стоял дым горящего ладана, распространявшего густой, едкий запах. Мы так и стояли заворожённые, пока один монах не улыбнулся и не позвал нас внутрь. Он вышел для этого наружу и с широкой улыбкой на отличном английском объяснил. Он — настоятель, а происходят сейчас похороны почтенного монаха, длящиеся уже второй день. Не желаем ли мы чашечку «Часуй мы»? Мы пробыли в Гампе почти час, погружаясь в захватывающую атмосферу, делая снимки и беседуя с монахами. Нам очень повезло присоединиться к этой красочной, таинственной церемонии, и мы были благодарны. В этой части Непала, как и в Мустанге и в Долпа, господствует тибетский буддизм, и традиционные религиозные практики не меняются столетиями. В 2011 году я продолжил открывать для себя гималайский буддизм, отправившись на трекинг в Бутан. Я слышал, что в этой стране вместо валового внутреннего продукта измеряют валовое национальное счастье, а молодой пятый король Бутана стремится модернизировать страну. Джо Бонингтон организовал маршрут и с радостью взял меня с собой, чтобы на всякий случай иметь в группе доктора. С нами отправился и Крис, и вечерами, ужиная далом, мы с радостью слушали байки этого талантливого рассказчика. Наша группа добралась самолетом из Катманду до Паро и отправилась пешком на север, немного восточнее горы Джамалхари. Окрестности там очень живописные, а горы не так высоки и не так суровы, как дальше на западе, но не менее прекрасные и точно так же заснежены. И во время похода у меня было по-буддийски ясно на душе, особенно когда было трудно. Утром четвертого дня одна из наших спутниц, славная канатка по имени Мэри Томас, Стало немного от нас отставать. На высоте около 3800 метров, в узкой долине чуть выше лесного пояса, мы остановились пообедать. Покончив с обедом, состоявшим из легкого перекуса и горячего напитка, который тащила наша дружелюбная чайная лошадка, мы с Джо решили идти последними и присматривать за Мэри. С нами остались ее подруга Кэролин Бриджман и носильщик Тензин. День был в самом разгаре, и мы преодолели только сотню-другую метров, когда стало ясно, что Мэри нехорошо. «Ты там как, Мэри?» — спросил ее я. «Ой, я так устала, прямо глаза закрываются». «Ничего, ты не торопись. Мы тут, рядом», — утешил ее Джо. В этот момент Мэри слегка пошатнулась, и Тензин подхватил ее. Не успела она пройти и пары шагов, как её стошнило сегодняшним обедом. Дальше она идти не могла. Мы уложили ее у тропы, устроив на снаряжение. «Одни мы не справимся, Джо. Надо проводникам впереди сообщить, пусть принесут мне аптечку», — сказал я. Джо и Тензин бегом бросились догонять остальных. Я проверил у Мэри пульс и давление, стал следить за дыханием и расширением зрачков. Постепенно я пришел к выводу, что у нее смертельно опасный отек мозга, образовавшийся от большой высоты. С ее первого приступа дурноты прошло минут 45, когда вернулся запыхавшийся Джо. Он сказал, что наш проводник Сонам уже спешит к нам с аптечкой. Мэри была в глубоком обмороке. «Джо», — сказал я, — «у нее отек мозга. Держи ее за руку вот здесь. Будешь в качестве жгута». Я нашел вену и вколол Мэри дозу дексаметазона, мощного стероида. Также я дал ей противорвотное, чтобы не было больше тошноты. Солнце спряталось за горные хребты и стало резко холодать. На высоте в 4000 метров укрыться было негде, и я уже всерьез опасался за жизнь Мэри. Вдруг, когда уже почти стемнело, словно по волшебству перед нами выросли мужчина и молодая девушка. Они принесли нам флягу чая и печенье. У девушки за спиной был привязан младенец. Следом за ними пришли еще несколько человек. Оказалось, что Сонам, наш проводник-бутанец, переговорил с главой ближайшего поселения и нам отрядили помощь. Местные жители, пастухи Яков и кочевники, помогли нам перенести пациентку в ближайшую хижину, где мы смогли согреться. Несмотря на лекарство, Мэри снова стошнила, прямо на спину нашему спасителю. Я дал ей еще порцию лекарства. и мы поместили ее в надувную гипербарическую камеру, которую взяли с собой как раз на такой случай. Всю ночь, сменяя друг друга, мы с Джо, Сонамом и Тензином работали ножным насосом, контролируя давление воздуха вокруг Мэри. Один трогательный момент запомнился мне и с той долгой ночи. Кэролин села рядом со своей подругой в коме и стала с ней говорить, несмотря на то, что Мэри была заперта в красный чехол из ПВХ. Надеюсь, что подруга оценит черный юмор. Кэролин прочитала ей стихотворение «Кремация Сэма Магги». В стихотворении нашлись такие меткие строки: «Как мороз достал, я дрожать устал, слышу Сэма хрипящий стон. Смерть я ждал всегда, но склеп изо льда вызывает ужасный страх. Лучше уж в огне! Поклянись же мне, что кремируешь ты мой прах». А еще такие. Здесь сияние небес повидало чудес, но чуднее была ночь без пурги. Когда на берегу, у лебарш весь в снегу, я кремировал Сэма Маги. Однако строки Роберта Сервиса оказались совсем не пророческими. К утру Мэри очнулась, бледная и ослабевшая, но способная стоять. Рельеф в той местности был такой, что нести ее мы бы не смогли. Мы связались по спутниковому телефону с индийскими военными, и на следующий день те забрали ее на вертолете и отвезли в больницу в Тхимпху. Две ночи нас принимала у себя молодая бутанская семья, помогая нам всем, чем можно. Снова мне преподали урок смирения. Мы были бесконечно благодарны добрым хозяевам и, собираясь уходить, постарались щедро расплатиться с ними за помощь, едой и деньгами. Однако лучшей благодарностью они сочли помощь от Мэри и Кэролин. Те обеспечили молодой семье новую дровяную печь, которую поставила им организация под названием Himalayan Stove Project. Старая печь, которую хозяева привезли из Тибета, прохудилась. И в маленьком доме вечно стоял густой едкий дым, от которого начинался кашель и слезились глаза. Мэри встретила нас в конце маршрута, в городке под Тхимпху, Совершенно здоровая. Вместе мы прекрасно провели день, поднявшись к знаменитому Такцанг-Лакхангу, гнезду тигрицы, который висит высоко в горах над Паро. Это заслуженно знаменитая буддийская достопримечательность. В 2012 году я снова приехал в Тибет. В третью по счету поездку я хотел все таки подняться на Лхак-Пари, а вдобавок попробовать одолеть северное седло Эвереста. На сей раз нас было три человека, я и ещё двое англичан, отец с сыном. Мы собирались добраться до базового лагеря на машине, а там прибиться к группе, которую вел канадский альпинист Крис Шимец. В группе Криса были трое англичан и четверо молодых шведов, не старше тридцати. Все они собирались покорять верест. Проведя пару дней в Катманду и заполнив нужные бумаги, мы приготовились стартовать. Мы с нашим гидом по имени Мингма Гьябу Шерпа отправились на микроавтобусе к китайской границе и к мосту дружбы. Мингма был Шерпа 21 года, чуть выше моего плеча, а во мне всего метр семьдесят. Однако Мингма уже успел подняться на Эверест и теперь хотел сделать это во второй раз. Мингма, также известный как Мингма Дэвид Шерпа, впоследствии прославится как помощник Нермала Пуржа по прозвищу Нимсдай, Они с командой «Шерп» в рекордное время покорили все 14 гор-восьмитысячников, и Мингма был моложе всех в группе. завтраков мы выехали из отеля «Монослу». Я радовался, что мы, наконец, тронулись в путь. Однако через 5 минут мы остановились на пустыре напротив отеля «Малла». Там мы прождали минут 40, прежде чем подъехала машина, и в наш микроавтобус сели новые пассажиры. Двое были непальцы-проводники, еще двое — их наниматели-альпинисты. Первый был крупный мужчина из Монголии, который ни слова не знал по-английски. Нам сообщили, что у себя на родине он известный профессиональный борец. Второй был явно европеец, на вид около 40 лет. Как только мы тронулись, он сел рядом со мной и представился. «Здравствуйте, меня зовут Кхуан». Мне это показалось маловероятным, так что я переспросил. Хуан? Нет, отвечает. Хуан. А как по буквам? дже Ю. А. Н. А. Уан. Да, Куан. Так и начался наш разговор. Хуан, Хуан Хосе Карбаю по прозвищу Поло, приехал из Испании и тоже был врачом. В последнее время он работал на Канарских островах и мечтал покорить Эверест. Хуан оказался очаровательным человеком. Он всегда был готов расплыться в улыбке и напоминал актера Джорджа Клуни, особенно черными волосами с проседью. В последующие дни мы много беседовали и даже договорились вместе поехать в Новую Зеландию на альпинизм или трекинг. Маршрут наш пролегал от точки на высоте 2300 метров на непальской границе, шел по мосту Дружбы, который стерегли бесстрастные китайские пограничники, и вел в тибетский городок Джанму. На границе суровые таможенники принялись копаться у нас в багаже. Они решительно проигнорировали мою аптечку с нешуточными лекарствами, иглами и шприцами, зато внимательно осмотрели книги. И мне понравился путеводитель по Тибету от Lonely Planet. Впрочем, внутри не было никаких вызывающих фотографий, так что чиновник попросту долистал до буквы «Д», увидел статью Далай-Лама, показал коллеге и выбросил книгу в урну. «Не положено», — объяснил он. Нас пропустили, и мы доехали до городка под названием Ниалам, расположенного на высоте 3750 метров. На следующий день, посвященный акклиматизации, у нас нашлось время отправиться на тренировочный трекинг и посмотреть на заснеженные Гималаи. Мы все держались молодцом, и Хуан со своим монгольским попутчиком определенно годились для Эвереста. Следующей остановкой было поселение Тингри, где мы расположились в здании, похожем на караван-сарай. Оставалось недолго. Большинство довоенных экспедиций на Эверест останавливались здесь. Из городка открывался потрясающий вид на чо -О -Ю, а за холмом на краю поселения виднелся сам Эверест. Последний участок дороги, который мы проделали на машине, привел нас в начало долины Ронгбук. Стоял апрель 2012 года, и когда автомобиль миновал узкое ущелье, ведущее в Ронгбук, в глаза мне бросились разительные перемены по сравнению с прошлым моим визитом. С пекинских Олимпийских игр минуло почти четыре года, и сейчас в монастыре стояла абсолютная тишина. Не полоскались на ветру флаги, не сновали туда-сюда монахи, олимпийская показуха закончилась. Мы остановились прямо у маленького палаточного городка, разбитого на ледяной марине и служившего сезонным базовым лагерем. Крис Шимец со своей группой сидели в кухонной палатке. Они опережали нас на неделю. Они испытывали трудности с кислородными масками, дыхательные клапаны постоянно замерзали. Сердаром, главным проводником экспедиции, у них был усатый крепкий на вид шерпа по имени Дорджек Хатри. Дорджи был родственником нашего Мингмы, и он тут же принялся хлопотать вокруг нас. Он нам очень понравился, хорошо говорил по-английски, охотно исполнял любую просьбу, никогда не сидел на месте и, казалось, обладал бесконечными запасами энергии, всё время улыбался. Хуан со своей небольшой группой расположился в другой части базового лагеря, но мы с ним встречались в кухонной палатке и вместе пили чай. За несколько дней мы акклиматизировались и стали постепенно двигаться наверх в продвинутый базовый лагерь ПБЛ, который находился на высоте 6400 метров. На восточном Ронгбукском леднике не было рыхлого снега. До самой Лхак-Пари тянулась непроходимая дорога из камня и чистого голубого льда. Туда лучше было не соваться. Зато поблизости оставалась вторая моя цель — северное седло — высотой в 7000 метров. Из ПБЛ Дорджа повёл нас к его подножию, и переход занял у нас день. Шли медленно у местечка под названием «Точка кошек», прикрепили их к ботинкам и пошли дальше к массивной 300-метровой ледяной стене, ведущей к седлу. Шерпы-носильщики сновали по ослепительно-белой поверхности точно муравьи. День стоял прекрасный. Дойдя до подножия ледяной стены и оказавшись на высоте 6700 метров, мы чувствовали себя отлично и запланировали восхождение на следующий день. Но стоило нам вернуться к палаткам, когда нас дошла весть. Надвигается штормовой ветер. Утром все уходят обратно в базовый лагерь. Вот вам и восхождение. Мингма вызвался остаться в ПБЛ, пока остальные уйдут. Я успел помахать Хуану на прощание и вместе с Дорджик-Хатри отправился в базовый лагерь. От Авереста домой надо было добираться через Лхасу, а оттуда самолетом до Катманду. Я уже дважды бывал в Лхасе, это место очаровало меня. И хотя китайцы упорно строят повсюду свои бетонные массивные чудовища, вид на дворец Патала, несмотря ни на что, продолжает парить над убогой современностью и проникает В самую душу. Храм Джо -Канг производит такое же сильное, но более духовное впечатление. Прогулка по кварталу Баргхор — это не только удовольствие и честь, но и невероятно весело. Люди со всего Тибета в национальных костюмах перемешиваются здесь с китайскими туристами. Попадаются и редкие европейские путешественники, все пялятся друг на друга, будто на инопланетян. Уверен, что дольше всего глазами провожают этих странных, чудно одетых европейцев. На паломническом маршруте было, как всегда, людно, но меня встревожило, что там очень много встречалось полиции и военных. Незадолго до этого в регионе произошло около сотни самосожжений. Молодые тибетцы обливались бензином, поджигали себя в знак протеста против китайской власти и гибли в огне. У храма Джо Такого допускать было нельзя. Все крыши были заполнены вооруженными людьми с телескопами и фотокамерами. На улицах за Барк-хором выстроились целые отряды военных. Кроме огнестрельного оружия и дубинок, патрульные были экипированы метлами, одеялами и огнетушителями. Они ходили против часовой стрелки, против традиционного направления, которым тек поток паломников по 5-6 человек. и разгоняли любую группу, в которой замечали больше трех молодых людей. Я умудрился в тихомолку сфотографировать этот произвол, надеясь поделиться снимками с внешним миром. Вернувшись в Австралию, я ревностно следил за новостями с Эвереста. Обычно альпинисты добираются до вершины к 20 мая, и, конечно, мне не терпелось узнать, как успехи у моих друзей на главном восхождении. Интернет стал мне окном во внешний мир. Крис и двое его англичан достигли вершины. Из четверки моих друзей-шведов Еспер, Томас и Ларс остановились на второй ступени, а Алекс прошел до конца. А вот дальше было указано, что на Эвересте кто-то погиб. Готовясь к худшему, я стал читать и увидел имя Хуана. Испанский альпинист по имени Хуан Хосе Поло Карбайо погиб в минувший выходной Покорив самую высокую точку мира, и спускаясь с Вереста с тибетской стороны. Скорее всего причиной смерти стало крайнее истощение, прокомментировал организатор экспедиции представитель непальской организации гида Гималаев Хари Парджаули. Он добавил, что 43-летний Карбаю погиб в субботу, ранее отстав от группы, с которой взошел на вершину. Тело Карбаю нашел Крис Шимец. Ему выпала неизбежная задача собрать палатку товарища и отправить его личные вещи домой родным. Хуан остался на высоте 8300 метров. Остался навсегда. Опечаленный, я все вспоминал, как мы с ним собирались заняться альпинизмом в Новой Зеландии. В зимнем путешествии в Ладакх 2013 года, когда мы увидели следы снежного барса, мне выпало пройти около 100 километров туда, и столько же обратно по замёрзшей реке Занскару. Как я уже говорил, зимой река служила местной главной дорогой, и по пути мы встречали целые семейства, путешествующие из Леха в Занскарский регион и обратно. Мы всегда обменивались улыбками и возгласами «Джулей» — «Ладакское приветствие», «Намасте» и даже таши «Ташиделек». Конечной точкой, у которой мы поворачивали обратно, был городок Падам, где мы посетили Курча-гомпу. Впервые мы увидели этот монастырь над рекой, когда долину окутал туман. Казалось, что Курча-гомпа мистически парит в воздухе. Монастырские строения поднимались выше и выше по заснеженному склону. Мы карабкались по крутым проулкам Курча-гомпы, а из громкоговорителя глушительно доносилась мантра Ом мани падме Как и всегда, монахи встретили нас очень приветливо. и охотно заводили разговоры. Один монах постарше пояснил, что они будут декламировать Ом Мани Падме хум», пока не произнесут мантру миллион раз. Дело идет уже шестую неделю, и они почти добрались до девятисот тысяч. Появился свет в конце туннеля. Всех участников ожидала хорошая карма. В Ладакхе люди жили спокойно и относительно безопасно. Ладак относится к Индии, демократической стране с приемлемым доступом к здравоохранению и образованию. Здесь уважали их свободу вероисповедания. Совсем иначе дело обстояло за границей, в Тибете. Несмотря на то, что сложная ситуация в так называемом тибетском автономном районе и страдания его жителей давно известны, мне было страшно и жутко видеть это самому. Находясь на родной земле, тибетцы сталкиваются с жесткими запретами на собственные обычаи и религию, даже на родной язык. Китайское правительство с восторгом сообщает миру, что со времен мирного освобождения в 1951 году в Тибете произошли глубокие социальные изменения, в том числе и демократическая реформа. Тибет открыт миру и достиг замечательного социального и экономического прогресса. Так в 2007 году выразилось Китайское министерство иностранных дел. Они утверждают, что освободили тибетцев от крепостного права, существовавшего при «далайской клике». Мне же четко видится, что в 1950-х годах мир во всех смыслах был устроен много проще, и это справедливо для любой страны. В конце концов, с того времени минуло 60 с лишним лет. За этот срок большинство народов претерпели значительное развитие, И для этого их не надо было ни завоевывать, ни освобождать. Молодой Далай-Лама был такой человек, который стремился к связям с внешним миром. Он уже заявлял о планах привести Тибет в новое, более прогрессивное время. Начало этому положили связи с Индией, Великобританией и другими государствами. А потом Китай, откровенно говоря, вторгся на чужую территорию и уничтожил большую часть тибетской культуры и тибетского общества. В свете китайской оккупации некоторые стали спрашивать у Далай-ламы, приемлемо ли теперь вообще западным туристам ездить в Тибет. А он ответил «Езжайте в Тибет, посмотрите те места, которые сможете, а потом всем расскажите». Я видел современный Тибет, китайский. Видел я и Непал, и Бутан, и Ладакх. Все эти места крепко укоренились в современном мире, мире коммуникации и интернета. Однако они не потеряли ни свободы вероисповедания, ни исторической идентичности и продолжают развиваться. Кто знает, если и Тибету позволили бы развиваться свободно, походил бы он теперь на эти анклавы тибетского буддизма. Я уповал, что в Долпа увижу другой аспект этого не случившегося будущего. Любое человеческое общество, где бы оно ни обитало, естественным образом тянется к прогрессу и переживает перемены. Для большинства из нас, людей западных, этот процесс вечно ускоряется. Живет ли Долпа в прошлом, как стагнирующее захолустье, или, быть может, местные монахи уже носятся там с айфонами, как их индийские собратья. Были у меня и более эгоистические мечты. Увижу ли я снежного барса? На всякий случай я уложил с собой в чемодан плюшевого снежного барсика, которого купил в одноименном благотворительном фонде. Так я хотя бы какого-то снежного барса сниму. Пришла пора отправиться в Долпа.